Глава тридцать пятая «Снежанна!» Выдыхаю. Голос вдруг пропал, и из меня вырывается только сиплый шепот. Я дергаюсь и слышу, как трещит рвущаяся ткань, но не обращаю на это внимания. Сестра выдергивает из-за спины пистолет, и я замираю. покрываясь ледяным потом. Внутренности скручивает в узел от ужаса. Смотрю на безумную улыбку сестры и понимаю, что она не в себе. — Ну что, тварь? — шипит она. — Думала так просто отжать у меня мужа? — Снежанна, он же тебе... — Заткнись! — рявкает негромко. Быстро переоделась и пошла со мной. — Куда? — Снежанна, на входе в магазин куча охраны. «Или ты думала, Платон отпустит меня одну?» Она брезгливо кривится. «Какая королева, блядь! Охрана с ней ездит!» «Быстро переоделась и пошла со мной!» «Вякнешь, кишки выпущу! Мне уже терять нечего!» Я инстинктивно накрываю руками живот, и взгляд сестры мечется туда. «Да ладно!» — выдыхает. «Трындец! Одевайся давай!» Я начинаю быстро стягивать с себя платье. Обрываю пару пуговиц, но сейчас меньше всего думаю о сохранности наряда, который, судя по всему, даже не надену. Меня так сильно трясёт, что я пару раз роняю джинсы. Снежана толкает меня дулом в спину, побуждая ускориться. Всхлипываю и стараюсь сделать так, как она говорит. «Если бы только я взяла с собой в примерочную телефон...» Если бы даже на секунду могла предположить, что с четырьмя громилами мне что-то угрожает. Я бы как минимум позволила им из основного зала перейти сюда, в зал для ВИП-клиентов. Конечно, я могу закричать и позвать на помощь, когда мы выйдем из кабинки. Но что, если моя сестра сразу выстрелит мне в живот? Я, может, и выживу, но рискую потерять своего малыша. «Господи, что делать?» Я в такой патовой ситуации, что голова совершенно не соображает. Как только надеваю свитер, сестра хватает меня за подбородок, заставляя смотреть ей в лицо. Вокруг магазина есть и мои люди, так что если ты дернешься в сторону охраны, положат всех, включая услужливых консультантов. Мы сейчас тихо выходим и сваливаем через запасной выход, поняла? Дернешься. И я тебя завалю, сука. Я не соображаю. Совсем. Уже позже анализируя, пойму, что ну откуда у Снежанны взяться своим людям. И если бы она выстрелила, ее бы убили на месте. Она тоже это понимала, поэтому не стала бы рисковать. Скорее сбежала бы. Но прямо сейчас мозги превратились в кашу. Я просто выполняю команды Снежанны. Щелкаю замком открываю дверь примерочной мы проходим между двумя кабинками в темный коридор одна дверь вторая и мы наконец на улице перед зданием стоит джип старой модели с затемненными стеклами за рулем какой то мужик Снежана заталкивает меня на заднее сиденье сама садится рядом и машина тут же срывается с места только сейчас в голове возникает вопрос Куда же подевалась консультант, и видела ли она, как меня куда-то увезли? «Снежанна, ты же понимаешь, он так это не оставит». Пытаюсь возвать голосу разума сестры. «Он найдет нас, и, может, тебя... Ты забыла, кто твой бывший муж?» «Заткнись!» — рявкает она, осточертела. «Да выруби ее просто!» — советует мужик. Снежана замахивается. Я не успеваю увернуться, как она бьет меня рукояткой пистолета по голове. И я отключаюсь. Нечем дышать. И темно. Так темно, что я не понимаю, где я и что со мной. Пытаюсь закричать, но рот заполнен чем-то. Меня накрывает паника. Жгучая, страшная. Я начинаю задыхаться и мычать. Вдруг дверь распахивается, и на пороге показывается мужик. Пуская свет из коридора. Чего орешь, дура? Я мучу. По виску катятся слезы. Он медленно подходит ко мне. Я вытащу кляп. Ты разговариваешь тихо. Как только заорешь, верну кляп и опять вырублю. Вкурила? — Я быстро киваю. Мужик присаживается, приподнимает меня, прислоняя к стене, а потом вытаскивает кляп. Я хватаю ртом воздух. А потом, совершенно не думая, резко вскидываю ногу, чтобы ударить мужика по яйцам. Но, видимо, я чересчур медлительная, потому что он успевает перехватить мои ноги за щиколотки. Придерживая их одной рукой, второй он замахивается и бьет меня по лицу на наотмашь. «Тварь!» — рявкает он. «Новый удар снова вырубает меня». В следующий раз я просыпаюсь от слепящего света. Прищурившись, моргаю и скольжу взглядом по грязной комнате. Голова так раскалывается, что все предметы размыты. Кровать с грязным матрасом, покосившийся шкаф. Старый сервант, покрытый слоем пыли. Грязный пол, на котором я лежу. Стул и ноги. Женские ноги в сапогах. Чуть повернув голову, кривлюсь от боли, но, наконец, вижу лицо своей сестры. Она сидит, откинувшись на спинку стула, и смотрит прямо на меня. «Ну что, очнулась, принцесса?» Усмехается. «Что? Что тебе от меня надо?» «Шоколада!» – бросает, скривившись. «Жизнь свою хочу назад!» Мужа, который трахается, как бог, и который купает меня в бабле. Дом, в котором каждый угол уже пропитан моими духами. Сытую жизнь. СПА, салоны, спортзалы, шопингтуры туры ретриты, приемы и украшения. А ты, сука, у меня это украла. Он же заплатил тебе. Стану. Упираясь ладонями в пол, медленно поднимаюсь и приваливаюсь спиной к стене. Руки связаны, запястья пульсируют, а пальцы немного онемели. Прикрыв глаза, делаю несколько вдохов и снова смотрю на сестру. Думаешь, бабло, это все, что мне нужно? Ты, кажется, не услышала меня. Я хочу свою жизнь. Ты сама отдала ее мне. Выдаю, и только потом понимаю, что сказала. Слишком дерзко для кого-то в моем положении. «Я обратилась к тебе за помощью, а наша святоша Алена оказалась не такой уж и святой, да? Увела у меня мужа, а теперь делает вид, что я сама во всем виновата. Сверну тебе башку, и Платон примет меня обратно». «Неужели ты думаешь, что он снова женится на тебе, если ты придешь к нему?» Тем более, если узнает, что это ты меня убила. А он не узнает. К тому же... Она подается вперед и упирается локтями в колени. Видишь, как мы похожи. Я просто сделаю так, как сделала ты. Я притворюсь тобой, сестренка.